Глава 78 И даже не давным-давно, а совсем недавно, и ни в каких не три девятых царствах и государствах, а в этих землях. Девушка сделала паузу, окинула всех взглядом и стала ждать реакцию на шутку-отсылку к понятному только ей фольклору, а затем махнула рукой Меня зовут Миса. Все. Крот крякнул. Да что там, все как-то неловко заерзали, рассчитывая на историю по длиннее. «Хорошо, Миса, я Паркер, рядом со мной Санни, а он наш проводник, Кики. Миса кивнула. «Зачем ты на нас напала?» Четыре уха на ее голове навострились и вытянулись пушистыми треугольниками. «Мне нужна была подпитка». Она как-то дерганно зачесала свою косу. «Простите». «Простите? Да ты же чуть нам бошки не спалила!» Выпалил Крот. «Вот я и говорю, простите». — Я больше так не буду, честно. Паркер подбросил палку. — Но зачем тебе это? — Чтобы жить. Если я не буду подпитываться, то высохну. Рядом пролетело что-то жужжащее, и Миса так легко и проворно это поймала и сумала в рот. Жужжалка захрустела на зубах. — Но зачем тебе это? Миса пожала плечами. — Не знаю. Так научила старшая сестра. Мы вместе охотились с ней, пока ее не схватили. Паркер и Саня переглянулись. Кто схватил? Вооруженные люди из вашего бункера. Я успела прочитать мысли только у одного из отряда, и передо мной появилось это лицо. Миса закрыла глаза. Альбиноса. Стражу нетрудно было догадаться, что речь шла про мэра. Только он мог подойти под описание и иметь власть отправлять людей на вылазку. Странно другое. Почему он, страж, с определенным влиянием и допуском ничего про это не знал? Выход из бункера был только для изгнанных. Зачем мэру потребовалось выйти наружу? Что он искал? Или кого? — Значит, ты так же, как и я, хочешь воссоединиться с семьей? — спросил Саня. — Только с сестрой. Родителей я не знала. Остались лишь смутные воспоминания. Помню, был пожар, и как родители... Миса схватилась за голову. Как, как? Сани встал, подошел к мисси и положил ей руку на плечо: Мы найдем ее. Все вместе найдем. Крот фыркнул. Да кто тебе позволит? Тебя же выперли, а еще и охрана. И напомню, у нас все еще нет подкожного жира цодра. Сани повернулся к Кике. Именно поэтому у нас есть тайное оружие. Это еще кто? Сани показал на Паркера, и все, включая и самого стража, не поняли, почему мальчик считает его секретным оружием.